Мечта букиниста представляет Полный Руд. Часть 1.0.0.0.1.0 Было ясно, что есть какая-то причина, по которой Салах-ад-Дин уделял внимание этому заключенному Но что это за причина, никто не решался поинтересоваться По приказу наемника, Ворма несколько дней избивали Не для того, чтобы убить, а для того, чтобы превратить хакера в безвольный, кричащий от боли кусок мяса. Вооружившись самодельными ножами, двое гладиаторов безо всякого наркоза вырезали из руки Ворма электронный жучок, который передали Салаху. Потом хакеру дали передышку, связав проволокой и бросив в угол барака. Шестерки, прислуживающие Салаху, Таскали ворму еду, вываливая содержимое мисок прямо на пол. Это, как и многое другое, тоже делалось по приказу наемника. Когда его привели, а точнее принесли к Салаху, ворм мало что соображал. Гладиаторы усадили его на стул и по знаку Салаха удалились, оставив их вдвоем. Они находились в отгороженном углу второго барака так сказать, в штаб-квартире Салах-Аддина. Наемник сидел напротив, небрежно поигрывал тростью и несколько минут пристально изучал ворма, который не смог даже держать голову прямо, опустив ее на грудь. «Мне очень интересно узнать, кто ты такой», «Ворм», — сказал наконец Салах. «Что в тебе такого особенного?» «О чем ты?» — не поднимая головы, спросил хакер. «Я расскажу тебе кое-что для того, чтобы ты смог принять правильное решение», — сказал Салах один. «Это случилось, когда я сидел в предвариловке. Я уже знал, что меня ждет Райса, и был готов к ней. Был готов к новой войне». Один из охранников дал мне телефонную трубку, и некто предложил мне сделку. «Мне вернут мистера Туки-Туки...» При этих словах он поднял трость, раздался щелчок и на балдашника щетинился лепестками маленьких лезвий. Потом что-то нажал, и лепестки исчезли. «Мне вернут мистера Туки-Туки, но я должен буду оказать услугу...» касающуюся одного заключенного, в данный момент проживающего во втором бараке. «Я должен буду превратить жизнь этого человека в ад, но не убивать его. Как ты сам понимаешь, мне назвали твое имя». Ворм поднял голову, удивленно посмотрев на наемника, потом сказал «Я не знаю, кто это мог бы быть». «Я дал согласие», — продолжил Салах. «И мне действительно вернули мою трость». «В тот момент, когда я входил в лифт, мистер Туки-Туки стоял там, в углу». «Охранники, сопровождавшие меня к лифту, не заметили эту трость. Вернее, ее просто не хотели замечать». «У твоего врага, Ворм, хорошие связи и большие возможности». «Знаешь...» «Мне чертовски интересно, кому это ты так насолил?» Ворон пожал плечами и ничего не ответил. «Это был не единственный пункт нашего договора», — добавил Салахаддин. «Я должен следить за тобой. И когда на твоей руке сработает вызов, я должен буду удержать тебя здесь. Живым. Странно, да? У тебя ведь пожизненное заключение». «Но тебя, судя по всему, могут выпустить. Ворм, ты не хочешь рассказать мне, за что ты тут сидишь?» «Ты же знаешь», — буркнул Ворм. «Знаю», — кивнул головой наемник, — «убийство четырех ментов. Ты много убивал людей, Ворм?» Ворм молчал, не отвечая на вопрос. «Если я задаю вопрос, я хочу получить на него ответ», — с угрозой произнес Салах, подняв трость и прижимая ее к горлу парня. «Впервые!» «У тебя неплохо получилось», — усмехнулся Салах. «Впрочем, количество роли не играет. Достаточно одного раза. Ты просто переступаешь черту, и назад пути нет. Раскаяние, сожаление — все это чушь. «Ты уже никогда не станешь...» «Может, не будем обсуждать это?» — перебил его Ворм. «Мы будем обсуждать то, что захочу я», — резко сказал наемник. «А чтобы у тебя не оставалось никаких иллюзий по поводу возможного освобождения и светлого будущего, посмотри вот на это». Он швырнул на колени Ворма жучок. Жучок мелко, еле заметно вибрировал. «Похоже, тебя хотят выпустить, Ворм», — насмешливо произнес салах ад вставая с места и подходя к хакеру. Парень держал двумя пальцами крохотное устройство. Его руки дрожали. Я хотел сказать Ворм, но сильно удара прокинул на землю стул, на котором он сидел. Жучок упал и откачился в сторону. салах ад наступил на него ногой. Послышался хруст, от которого Ворм вздрогнул. «Херовая у нас демократия», — сказал салах один. раз ты получил пожизненное, ты должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни. Ты любишь огонь, ворм». Лежа на полу, парень поднял голову и с ненавистью посмотрел на наемника. «Знаешь, если человека пытать обычной зажигалкой, он расскажет все. Надо просто знать, как это правильно делать». Салах подошел к ворму и коснулся его головы кончиком трости. «Может быть, это того не стоит, но, во-первых, мне придется выполнить свои пункты договора, а, во-вторых, мне очень интересно, как это ЗК с пожизненным выпускают на свободу через полгода после отсидки. Если окажется, что ты дурак, то ты выйдешь на свободу. Досрочно. Через печку. Ах да. есть еще третье «но». Он чуть сдвинул трость в сторону, и из нее выскочила жалость стилета, оцарапав поцарапав ворму шею. Опершись на трость, ворм на секунду зажмурился, ожидая, что лезвие сломается, но этого не случилось. Наемник присел на корточки и сплюнул в сторону. «Наверное, я должен был бы предупредить тебя, что не имею к тебе ничего личного и просто выполняю свою работу», произнес он. «Только знаешь, что, ворм...» «Очень странно меня взяли. Сдал кто-то, кто был в курсе моих последних раскладов. И почему-то не покидает меня чувство, что этот кто-то чуть позже разговаривал со мной по телефону. Так что ты подумай, а потом расскажи мне все, что знаешь, чтобы я все-таки мог сказать тебе, что ничего личного я к тебе не имею». Послышались чьи-то торопливые шаги. Подошел один из гладиаторов и что-то тихо сказал Салаху на ухо. Тот хмыкнул и поднялся с корточек. «Следи за ним, я разберусь и вернусь». Он ушел. Ворм попытался подняться, но удар ноги в живот снова бросил его на холодный бетонный пол. Гладиатор молча поднял стул, сел на него, закинул ногу на ногу и закурил сигарету. Ворм прижался лицом к бетону и закрыл глаза. Подступали слезы. Слезы не боли, а отчаяния. Он уже ничего не хотел и сейчас поймал себя на мысли, что смерть уже не кажется чем-то страшным. Гладиатор докурил сигарету и бросил окурок на Ворма. Инстинктивно парень дернулся, сбрасывая его со спины. Гладиатору это не понравилось, он встал со стула, нагнулся, подняв окурок и рванул хакера за волосы. Глядя на тлеющий окурок, который медленно приближался к его лицу, Ворм понял, что он собирается сделать. И в этот момент у входа в барак послышался какой-то шум и крики. Перешагнув через «Ворма», гладиатор двинулся к выходу. «Ворм» приподнялся и повернул голову. В широком проходе барака, между двухъярусными нарами, незнакомый мужчина отбивался от атакующих его приспешников в салах ад Самого наемника видно не было, но не это поразило Ворма, а то, что многие из нападавших, не успевая даже прикоснуться к мужчине, отлетали в разные стороны. Сам мужчина практически не двигался, только вертел головой и изредка уклонялся от ударов. Через несколько минут последний из противников затих где-то в углу». Мужчина осмотрелся и направился вглубь барака к Ворму. К тому времени парень уже поднялся на ноги, держась за стул. Мужчина остановился в полуметре от Ворма, критически осмотрел его и усмехнулся. «Неважно, выглядишь, Ворм, как будто только что из Райсы». Очень смешно кивнул Ворм. «Мы знакомы?» «Еще как!» – мужчина снова улыбнулся. «Тебе привет от Кеды и Саныча, недоносок!» Ворм дернулся и со страхом вгляделся в улыбающееся лицо мужчины. «Ты?» Я крикнул мужчина, словно солдат на перекличке, и протянув руку, похлопал Ворма по плечу. «Хочешь мне что-то сказать?» Это был действительно он. Новый облик не смог скрыть тех волн ненависти, которые исходили от него. Улыбка лишь подчеркивала их. Перед Вормом стояла смерть в обличии бывшего начальника сетевой полиции, импа, ненавидящего хакеров. Перед Вормом стоял его бывший соклановец из клана Вентру, тот, кто считал Ворма и Туфеда виновными в гибели своей семьи. Сейчас уже было неважно, как он попал в Райсу. Ворм понимал — это конец. «Больше ничего не будет и ничего не спасет его». Ворм судорожно сглотнул. Сейчас ему просто хотелось жить. Как угодно, лишь бы не умирать. Наверное, он бы встал на колени и умолял Джета, если бы не знал наверняка, что это бесполезно. Легко рассуждать о достойном поведении, о достойной смерти, только не сейчас». Предательская слабость в ногах. Ворм закрыл глаза, пошатнулся и стал заваливаться на бок, но какая-то сила подхватила его и не дала упасть. Когда он пришел в себя, Джет стоял, не шевелясь и скрестив на груди руки. Его лицо напоминало маску, и похоже было, что Джет колеблется, раздумывая, как именно должен умереть хакер. Это не мы. Или к этому никакого отношения, прохрипел Ворм. Джет очнулся от своих мыслей и посмотрел на парня. Не хочешь умирать, им улыбнулся. Я понимаю твое желание. Иди за мной и не говори ни слова, если не хочешь, чтобы я передумал. Он повернулся и неторопливо пошел к выходу. Только сейчас Ворм почувствовал, что не падает, потому что его держит какая-то невидимая сила. Эта же сила подтолкнула его, и, еще не понимая, что происходит, он направился следом за джетом. Вдвоем они вышли из барака, и солнечный свет больно резанул Ворма по глазам. Последние несколько дней он не выходил из полутемного помещения. Ворм споткнулся от чью-то ногу. Салахаддин лежал, раскинув руки, а изо рта у него торчал мистер Туки-туки, своим набалдашником, превративший лицо наемника в кровавое месиво. Чуть поодаль валялось еще несколько тел, а вдалеке уже собрались кучки людей, с опаской глядя на шествующего среди трупов человека, только что в одиночку уничтожившего Салахаддина и его сторонников». Поддерживаемый невидимой силой, за ним плелся ничего не понимающий ворм. Они направлялись к приемнику. К выходу. К свободе. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф